Место действия. Дом семьи Джиона. Муран беседует с сыном по телефону. Дон Вук. Мама, я хочу спросить, что происходит? Муран. Сынок, чем ты так взволнован? Дон Вук. Я буквально вот только что закончил смотреть фильм, который показали на канале MBS. Он называется «Кто такая Агдан? Ты мне можешь что-нибудь о нем сказать?» Муран. Да, я вчера его тоже смотрела. Донвук. Мама, я рад, что ты его смотрела, но разговор сейчас о другом. Ты как-то называла Юнми подвижной девочкой. Однако, на мой взгляд, ее следует называть как-то иначе. Она же постоянно врет. Муран, врет? Донвук. Да, момент в фильме, когда она разговаривает с Чосуманом. Получается, что она осознанно всем лгала, что ее песни попадут в билборд.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 «Чья это была идея со свиданиями?» Муран. «Моя». Донвук. «Мама». Муран. «Кто ж знал, что ему попадется такая... такая...» Донвук. «Подвижная?» Муран. «Да, подвижная». Донвук. «Подвижная лгунья?» Муран. «Подвижная лгунья». Донвук. «Просто не что творится!» но ну, ты хоть меня предупреждай, что происходит!» А то сегодня я сначала узнаю, что Юнми подписала мобилизационный приказ, а потом мне сообщают, что про нее сняли скандальный фильм. Муран, да, так получилось. Донвук, и в комиссариате при этом были Инхе и Хюбин. После фильма получается, что мы все это одобряем, так что ли? Все, что она натворила, включая лживые обещания. Мама, почему ты решаешь все сама, не ставя меня в известность? Муран. «У тебя много работы, чтобы заниматься еще и этим. Я помогаю тебе». Донвук. «Хороша помощь. Дживон мой сын. Я его отец, и я должен заниматься его воспитанием». Муран. «Конечно, Донвук. Ты отец. Прости меня, пожалуйста». Донвук. «Мама, прости. День сегодня трудный, и еще этот фильм...» Муран. «Ничего, сынок. Все хорошо. Устал сегодня». Донвук. Да, немного. Мама. Но в самом деле, что мне еще и в это вникать? Муран. Сынок, не волнуйся, все утрясется. Донвук. Как оно все утрясется, если дело уже дошло до правительственного кризиса? Мне сообщили, что завтра будут голосовать по вопросу о снятии с поста министра иностранных дел. Муран. Ух ты божечки мои. Донвук.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 то благоприятности я не увижу еще долгие годы. Надо было гнать в заше эту идиотку сразу же после ее дурацкого интервью. А ты вместо этого посылаешь Хёбин и Инхеев в комиссариат. Муран. Но, сын, ты же помнишь, о чем мы говорили? Ситуация с того момента так и не изменилась, поэтому я была вынуждена так поступить. Донвук. Сумасшествие какое-то. Еще неизвестно, приобрету я больше или потеряю. Муран. Донвук. Подожди, не торопись. Что сделано, то сделано. Назад не вернуть. Нужно обсудить это в спокойной обстановке, не по телефону. Ты когда возвращаешься из Японии? Донвук. Я прилетаю в Инчхон послезавтра вечером. Муран. Отлично. Вот и обсудим, что делать. Может, министр Кони не лишится своего места. Ситуация будет более понятной. Донвук. Возможно. «Все равно придется принести ему извинения за случившиеся переживания. Без этого не обойдется». «Муран, мы это обсудим. Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь, сынок?» «Донвук, до того момента, пока не посмотрел фильм, все было неплохо. А сейчас я просто возмущен тем идиотизмом, который творит какая-то школьница». «Муран, ты знаешь, что она стала номинанткой Грэмми?» «Донвук, плевать на это!» Я не хочу ее видеть рядом с Джуоном, ни в каком виде. Пусть строит свою жизнь где-то в другом месте. Муран. Да, они не пара, согласна. Донвук. Подумай тогда, когда объявить о разрыве помолвки. Муран. Я поняла тебя, приедешь, обсудим. Время действия. 5 июля, начало рабочего дня. Место действия Агентство Фэн Entertainment.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 По последним сведениям, Кихо отлистывает в своем блокноте пару листков назад, композиция Таксист Джо» находится в топе корейских чартов с момента своего появления. «Оллкил» не получился, но во всех чартах композиция находится с первого по третье место. Санхён скептически выпячивает нижнюю губу. «Еще мне известно», продолжает Кихо, смотря в блокнот, «что агентство Аю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 6 июля. Место действия – агентство Фэн Раз, раз, раз, раз. Махи ногой. И еще раз. Это называется «Три дня отдыха перед камбэком». Наивный я чукотский юноша. Все верю в то, что когда мне обещают, то сделают, что обещают. Ага, три раза без противогаза. Вчера, сегодня. Сплошное харео.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 Будет снова дружить или нет? И как мне реагировать на предложение ее агентства? Пф, посмотрим. Фонограмму выключают без предупреждения на половине музыкальной фразы. Ён Ми! Кричит мне Юне от магнитофона, держа в руках телефон. Президент Санхён хочет с тобой поговорить. Минуту спустя. Мульча! Удивляюсь, я, услышав предложение Санхёна.